По словам приставленного к дорожке наблюдателя, обежану с громадным трудом удалось выпросить его у начальства. Утром какая-то машина сделала попытку сбить дев Urшку. Дорожка шла в магазин по заданию Сильвии, и когда перешла мостовую уже ступила на тротуар, за ней на полном ходу заскочил на пешеходную дорожку огромный белый Mercedes. Девушка спаслась чудом. И то лишь благодаря тому, что на тротуаре оказалась огромная лужа, которую задумавшаяся даротка увидела в последний момент и невольно отпрянула. Мерседес же разогнался и заскочил прямо в эту лужу, обдав девушку фонтаном грязной воды. Наблюдатель знал своё дело. Через 5 минут мерседес нашли. Стоял себе спокойно у магазина на улице Голковской, двигатель был ещё горячий, но водителя в машине не было. торчали лишь ключи в замке зажигания. Не удалось найти свидетелей, которые бы видели, как припарковался Mercedes и как из него выходил водитель. Народу у магазина Прорва, но на такие мелочи никто внимания не обратил. Найти хозяина машины было не так просто. Выяснилось, что он с 8 утра сидит в кабинете собственной фирмы на Балтийской и понятия не имеет об исчезновении со стоянки своей машины. Владелец Мерседеса не успела горчиться из-за угона машины, ему уже сообщили о её местонахождении. Охотно дал согласие на то, чтобы полиция осмотрела машину, она ему всё равно сейчас не понадобится. А что касается ключиков, подумав, со стыдом признался: мог оставить в замке зажигания, потому что опаздывал на работу. Клиент очень важный. Уже ждал он, выскочил из машины как сумасшедший, погнал наверх, оставив машину на произвол судьбы. Ну не совсем на произвол, ведь это же их служебная стоянка, за ней присматривают, и до сих пор никаких угонов не было. Не так просто было упросить экспертов сделать лабораторные анализы следов, оставленных в Мерседесе угонщиком. Сейчас Столько угоняют машин, что такими глупостями никто не занимается, Бежан настаивал. Мерседес от транспортировали к ближайшему отделению полиции, для чего была вызвана специальная платформа, и Боббежан страшным криком по телефону запретил притрагиваться к Мерседесу, а тем более садиться в него. Ключи всю дорогу болтались в замке зажигания. Адаси из лаборатории провёл экспертизу в пожарном порядке. И с её результатами лично приехал к своему корешу Бежану. Через 2 часа злополучную машину доставили владельцу на служебную стоянку, тем самым чрезвычайно повысив у владельца уважение к полиции. Заляпанная грязью из лужи доротка радовалась, что не отправилась за покупками в элегантном траурном одеянии, специально приготовленном на похороны крёстной бабули. Уже начала облачаться в него, но Сильвия торопила Вот дорожка и отправилась в наспех наброшенные куртки и резиновых сапогах, привыкших к уличной грязи. Даже не поняв, что на неё совершено очередное покушение, лишь огорчившись из-за того, что окатили грязью, девушка вернулась с покупками, облачилась в траур, и батётки настаивали, чтобы главная наследница первой шла за гробом банди. На поминки в 2 часа дня обезьян явился уже с результатами экспертизы. По дороге делился с коллегой восторгами по адресу золотого парня Адася, который согласился поработать после ночного дежурства и поработал на совесть. Служебную машину вёл сам Дежан, предоставив Роберту возможность по дороге ознакомиться с заключением эксперта и фотографиями, на которых обильно был представлен интерьер Мерседеса. Теперь нет необходимости Выпрашивает бикунов для дорожки, радовался Бежан. Роберт сиял как медный грош и поддакивал. Точно. Теперь приставят к ней и ни одного. Перчатки те же самые, никаких сомнений наддер, не выпросил. Вот только бы нам до них добраться, пока не выпросил. Хотя Будьяна его вместе пользовался бы перчатками какого друга приятеля, даже крал их, когда требуется, а потом подбрасывал. И тебе пришлось бы искать меня до конца дней твоих. Перекрестись или постучи по дереву, а то накаркаешь. Тут они подъехали к дому на едловой, а Бежан так и не успела знакомить подчинённого со всеми своими достижениями.